ты улыбаешься кому о путешественник весёлый тебе неведомые доли благославляешь почему никто тебя не проведёт по зеленеющим долинам и ракотанием соловьиным никто тебя не позовёт когда закутанный плащом не согревающим но милым к повеливающим светилам смиренным взлетишь лучом